Глава 35. Разведка и секретная служба. Для противников Германии и даже для нейтральных наблюдателей этот неожиданный и почти неправдоподобный провал германского шпионажа явился полной неожиданностью. На протяжении целого поколения Правительства и народы Европы страшились нового колоссального нашествия немецких армий, поддержанных тефтонскими шпионами. Примечание. Автор имеет в виду ужас, который навела на Францию Пруссия в 1870-1871 годах, и полагает, что после франко-прусской войны вся Европа готовилась к новой германской агрессии. Но куда же девались эти тайные спутники армии? И не является ли этот провал только подвохом с их стороны? Сейчас уже совершенно ясны причины, в результате которых германская секретная служба оказалась несостоятельной в начале войны. И лишь в отдельных эпизодах подпольной борьбы она сумела добиться некоторых успехов. Германское командование умело подкреплять силу своих армий террором. Террор, устрашение — такова была их сознательная стратегия с первого дня войны. Пытаясь сорвать союзную блокаду, германский флот, став на путь ничем не ограниченной подводной войны, по существу начал применять особую форму морского террора вполне достойную каких-нибудь варваров-пирату Карибского моря. Но ни первоначальная организация разведывательной службы, ни тренировка ее первых работников не гарантировали успеха этому новому виду войны. Позднее, с развитием диверсий, контршпионажа и других агрессивных приемов секретной службы, Германские агенты начали заимствовать у своих товарищей по армии или подводному флоту их теорию неограниченного террора. Без террора даже тайный немецкий боец чувствовал себя слабым. Это не сразу обнаружили специалисты разведки в странах Антанты, что оказало немалое влияние на ход борьбы секретных служб. Если немцы не совершают исторической ошибки, то какую новую уловку стараются они замаскировать? Или они в самом деле достигли крупных успехов, пока еще не обнаруженных? Вскоре для держав Антанты стало ясно, что немцы, несмотря на все свои старания, добиваются своей секретной службой столь жалких результатов что их по нему и приходится скрывать. Было бы, например, крайне опасно и неразумно открыто сообщить английской публике, что в Соединенном Королевстве нет ни одного германского агента, который находился бы на свободе. К счастью, уже в то время специалисты по военной пропаганде умели представить неприятеля, во-первых, демонически свирепым, во-вторых, могущественным и грозным, и, в-третьих, временно преуспевающим. С первого же дня войны необходимо было всячески умалять успехи врага и в то же время преувеличивать его возможности. На всем протяжении войны германскую секретную службу представляли в неправильном свете. Немцы почти непрерывно побеждали на суше и становились все опаснее на море, что из того, что их наступательный шпионаж часто делал промахи, ошибался, неправильно бывал информирован и часто попадал в нелепое положение и на западе, и на востоке. Тем легче и безопаснее было вдавать секретную службу кайзеровской армии, за страшилище и изображать ее перед всеми в грозном виде. Французы 40 лет бредили реваншем, мечтали о возвращении Эльзас в Лотарингии, о расплате за седан и за сдачу Парижа. Что же так долго готовила эта первоклассная военная держава к неизбежному конфликту? Если не упомянуть о легкой 75 миллиметровой полевой пушке, то можно сказать, что Франция оказалась неподготовленной к войне и могла считаться жертвой неожиданного и внезапного нападения. Французская разведка, маниакальная сосредоточенность которой на Тевтонской угрозе разорила Дрейфуса, отправила Пикаро в тюрьму, оложив изгнаний и погубила или испортила тысячи тайных карьер. Эта разведка начала мировую войну с того, что принесла победу Германии. В августе 1914 года на полях сражений оказалось вдвое больше немецких солдат, чем ожидал французский генеральный штаб. Его агенты и эксперты из разведки оценивая численность германской армии, учитывали только действующие дивизии. Хотя раньше французская разведка считалась возможностью, что немцы с самого начала пустят в ход запасные соединения. Когда же началась война, то французские власти растерянно подчеркивали, что основной изъян французского плана заключается в том, что немцы располагали вдвое большим числом войск чем ожидала французская разведка, и при этом достаточным для широко охватывающего маневра. После 1906 года, когда фон Мольтке сменил знаменитого графа Шлиффена на посту начальника германского генерального штаба, к общему числу германских дивизий прибавилось девять новых Но хотя специалистам из французской разведки дан был восьмилетний срок на исправление прежних ошибок и на обследование роста германской армии, они упорствовали в своем заблуждении и даже склонили на свою сторону генерала Жофра. Его внушительный план 17, построенный на принципе наступления до конца, базировался на на неправильном расчете. В этом одна из причин провала плана 17, который пришлось менять буквально на ходу. Это крупнейшее заблуждение свело на нет и данные некоторых ценных шпионских донесений, полученных бельгийской разведкой. До 1912 года Бельгия тратила очень мало средств на военный шпионаж, Поскольку, однако, напряжение в Европе не уменьшалось, брюссельские власти обратились к услугам нескольких секретных агентов. Бельгийских генералов главным образом смущали слухи о новой германской осадной артиллерии. Укрепление Антверпа на Льежа и на Мюра оптимистически считались сильными и даже неприступными. Они могли выдержать огонь германских 21-сантиметровых или французских 22-сантиметровых орудий. Между тем уже японцы применяли 28-сантиметровые орудия при бомбардировке высоты 202 и других главных укреплений порт Артура. Поэтому бельгийские шпионы направились в Австрию и Германию, и узнали все, что только можно было узнать о последних моделях крупповских пушек и гаубиц «Шкоды». Австро-германские союзники располагали орудиями, калибр которых в полтора раза превышал 11-дюймовые осадные гаубицы Японии. Говорят, что один из шпионов привез будто бы с собой подробное и точное описание огромной 42-сантиметровой пушки Шкоды. Однако он не получил за это благодарности. Все считали, что принимать какие-либо меры уже слишком поздно и слишком накладно, а перестраивать бельгийские крепости с тем, чтобы они могли выдержать огонь новых осадных орудий, невозможно. Кроме того, бельгийский генеральный штаб чувствовал, что если по-настоящему прислушаться к столь дурным вестям, то это может обеспокоить главнокомандующего, которым был никто иной, как сам бельгийский король. Бельгийские крепости были оставлены на произвол судьбы. И это оказалось огромным промахом. Льеш, например, защищал бутылочное горнышко, сквозь которой должны были пройти две германские армии — генерала фон Клука и генерала фон Белова. И лишь после этого они получали возможность развернуться и ринуться на юг против французов и англичан. Крепость Льеж прикрывала не менее четырех железнодорожных линий, по которым только могли снабжаться германские захватчики. Чтобы овладеть этим жизненно важным выходом у Мааса на бельгийскую равнину, в севернее Орден, германский генеральный штаб приготовил группу шесть пехотных бригад с массой артиллерии, самокатчиков и автомобилей, которые и держал на готове у бельгийской границы в течение нескольких лет. Шпионы своевременно донесли в Брюссель о сокрушительной силе этого тарана. Но ничего не могло уже изменить судьбу недостаточно укрепленного лежа. Авангардом германского вторжения в 1914 году командовал генерал фон Эмбих. Мобилизация даже превосходно организованной германской армии должна была потребовать несколько недель. Но взятие лежа было для Эмбиха делом нескольких дней. Шесть бригад Эммиха должны были атаковать ключевую позицию Бельгии приблизительно за три недели до того, как мог последовать главный удар колоссальных вражеских армий. Все это происходило по стратегической программе Шлипфина согласно изменениям, которые произвел в этом плане Мольтке. В соответствии с планом, германское командование бросило Эммиха и его шесть бригад через бельгийскую границу в ночь на 6 августа 1914 года нагло нарушив нейтралитет Бельгии и послав дерзкий вызов Англии. Эммих должен был захватить важнейшую оборонительную позицию. Однако внезапная атака не удалась. Даже хорошо вымуштрованные германские войска наделали ошибок. Кольцо льерских фортов не сдалось. Нащупывая дорогу между фортами в темноте и сумятице, германские колонны потеряли направление и были на краю катастрофы. Но тут выступил прусский офицер, которому суждено было вскоре получить мировую известность и предполагаемые таланты которого неважно имел он их в действительности или нет, поддержали дух германского фронта и тыла в самые мрачные для Германии часы. Это был Эрих фон Людендорф. Начальство уже узнало его как блестящего члена генерального штаба, хотя он и был человеком, столь энергично отстаивавшим за год до войны свои особые взгляды, что было признано необходимым удалить его из Берлина и направить в бригаду. И эта бригада при штурме Льежа была смята и находилась на краю гибели. Вся германская атака оказалась под угрозой срыва. Тогда Людендорф вдруг вымернул из мрака, вступил в командование колонной, сбившей с толку своего генерала, и присоединил к ней все прочие оказавшиеся поблизости и дезорганизованные части. На заре Людендорф потребовал капитуляции Лежа. Он уверил коменданта крепости, будто сильная внезапная атака смяла внешнее кольцо фортов, которые в тот момент действительно не вели стрельбы, что разоблачило бы его обман, поскольку не были атакованы и добился сдачи цитадели со всем ее гарнизоном. Захват города позволил немцам осадить форты со всех сторон, но они упорно сопротивлялись и пали один за другим, когда огромные гаубицы были подвезены ближе и стали бить прямой наводкой. Видный военный обозреватель писал, что разрушительная сила этих гаубиц явилось первым тактическим сюрпризом мировой войны. Действительно, взрывная мощь 42-сантиметровых снарядов широко разрекламировала по всему миру могущество и военные возможности Германии. И все же у нас есть все основания полагать, что враги Германии не были захвачены врасплох. Они знали о выпуске гаубиц большого калибра а позднее были осведомлены о сооружении дальнобойных крупповских орудий, бомбардировавших Париж. Что касается германского тактического сюрприза Ульежа, то он в основном явился результатом бездействия разведки Антанты и ее генеральных штабов, чьи самодовольство и литаргия не были нарушены даже лихорадочной тревогой секретной службы.